Глава 25 Дождавшись, когда Таня утрет последние слезы, махнул рукой Эрику, который тактично топтался неподалеку, не желая мешать нашим сисюканьям и перешептываниям. «Вроде уволень такой, а чувство так-то имеет. Классно он все-таки». Не сдержавшись, слегка ткнул кулаком подошедшего воина в плечо и тихо шепнул. «Спасибо, брат». Эрик смутился. «Да за что?» «За все». Пересечемся завтра вечером в «Трех поросятах». Отметим победу?» «Легко». «Вот и славно. Разговор еще к тебе будет. Серьезный. Таня на срыв хочет пойти, но вначале ей надо в реале долги раздать». «Тебе денег, что ли, одолжить? Я купить хотел кое-что, но не проблема, подождет. Сколько нужно?» «Нет, спасибо, конечно, но там не золотом. Там свинцом надо рассчитаться». Эрик наморщил лоб, брови взлетели вверх, Он перевел взгляд на Таню. Девушка шмыгнула носом и подтверждающе кивнула. Воин лишь покачал головой. — У тебя хоть что-нибудь бывает по-простому? — Чтоб как у всех. — Блин, надеюсь, это не заразно. — Ладно, завтра перетрем. Вон, молчи-молчи, по твою душу торопится. Стас был доволен и весел. Уверенный походкой и прямой спиной особист напоминал барона, вышагивающего по двору своего замка. На секунду он обернулся и помахал рукой стоящей невдалеке красивой женщине, ткнул пальцем в отсутствующие на руке часы и показал растопыренную пятерню. Похоже, надолго с нами он не задержится. Контрразведчик крепко пожал мне руку, галантно склонил голову перед Таней. «Молодец! Сработал идеально! Гости ушли в одних подштанниках. Даже жалко стало, что больше их не увидим. Ну, господа Робин Гуды...» «Неплохо все поднялись, так?» Я скромно потупил глаза и притворился нищим евреем. «Хотя, чего лицедействовать, он наверняка знает. Даже лучше моего хомяка, сколько денег лежит в кошельке». Ни на грош, не поверив моей пантомиме, Стас лишь улыбнулся и покачал головой. «Глеб, как и обещал шмот, что на тебе и можешь оставить себе. В знак благодарности. Вот, возьми еще кое-что». Особист протянул мне кольцо со специфичной гравировкой и эмблемой ветеранов. Вчитался в характеристики. «Именное кольцо с клановой эмблемой. Дарственная надпись. Друг клана». Потому как удивленно раскрылись глаза у Эрика, понял, что такое колечко дают далеко не каждому. Стас кивнул, легко прочитав вопрос на моем лице. «Я говорил тебе о благодарности клана. Можешь на нее рассчитывать». «Если будет нужна помощь, просто покажи кольцо любому ветерану. Горы не свернут, но что смогут, сделают. Это не только и не столько в счет твоих текущих заслуг, а скорее демонстрация намерений и желания видеть тебя в стане друзей. Как все сложно! Может, он на храме знает? Или высокоуровневый темный в образе высшего эльфа ценен сам по себе? Не понимаю, и от этого раздражаюсь». Прямо не спросишь, сделает обиженное лицо, мол, подарок от чистого сердца, а ты... Но в любом случае надо отдариваться в ответ и хоть немного снимать с себя груз моральных обязательств. Засунул руки в сумку и вытащил наружу два факела. «Спасибо, Стас, ценю. А это от меня подарок. Не хочу быть должником». «Ладно, какие тут могут быть долги?» — вяло отмахнулся особист. «А вот за факелы благодарю». «Твой бой еще раз показал их многофункциональность и недооцененность». Услышав последнюю фразу, хомяк схватился за сердце и сполз по стене. Пришлось указать ему на ту кучу золота, что мы добыли сегодня. Причем не без помощи особиста. Решил удовлетворить любопытство. «Брокеры в петлю не полезут? Сильные хабули!» Стас засмеялся. «Бизнес такой, высокорисковый. У них лимит операционный миллион». «Вот до капа их и догнали. В реале за такие дела вообще прикопать могли. Пусть радуются. Неплохо. Сто кусков вечно зеленых». Тут и особист цветет, как кот, дорвавшийся до сметаны. «Стас, чтобы осмыслить сумму, вот ваш замок сколько стоит?» Особист на секунду задумался. «Твердых цен нет. Все зависит от силы желания сторон. Примерно миллиона четыре, может пять». Надо еще учитывать состояние и нафаршированность артефактами и сооружениями. Но продавать замок у нас желания нет, поэтому и за шесть не отдали бы. Ладно, пойду, праздник как-никак. У меня тут жена и дети. Подходите потом, познакомлю. Вечером будет банкет, а затем танцы. Кстати, Глеб, не пропадай. Через полчаса состоится награждение победителей прямо на арене. Сам комендант замка будет проводить. Кивнул. «Награда — это святое». Вскоре прибежал паренек, как сказал Эрик, курсант из младшей дружины, и приволок кучу лайков и ленточек, которые презентовали мне зрители. Отдельно звякнул небольшим кошельком, четко отрапортовал. «Курсант, не убивай-ка! По приказу завхоза доставил 68 лайков, ленты без счета и 92 золотых!» Эрик козырнул. «Благодарю за службу! Свободен! Служу клану!» Юноша четко развернулся, сделал три строевых шага, а затем снова сорвался на бег. Строго у вас тут! Воин отмахнулся. Не особо! Это курсантов на твердость и дисциплину проверяют. Месяц побегает, получит звание рядового и полноправно вольется в наши ряды. Там уже проще, да ты и сам видишь. Следующие полчаса мы провели, украшая Диманессу и Пета. Занятие бесполезное, но веселое. Наконец проревели трубы, приглашая зрителей на трибуны, а победителей на арену. В настройках что-то подкрутили, и песок арены стал алым, полностью гармонируя с заходящим солнцем. Комендант крепости, майор Медвед, был грозен и могуч. Паладин, вплотную приблизившийся к двухсотому уровню, был наглову выше меня ростом и раза в два шире, причем далеко не в районе талии. На его могучие плечи был небрежно накинут роскошный плащ, расшитый золотом по красному бархату. Уж не ради ли этой эпической картины мы ждали первых лучей заката? Четверка победителей смотрелась перед ним, как школьники в кабинете у директора. Немного скрашивал картину варвар, 130-го, победивший в топовом дивизионе. Но и он, несмотря на свой рост, терялся на фоне величия майора. Комендант пророкотал. «На тинель. Рейнджер 32 второго уровня! В честных схватках доказавший свое право на браслет победителя турнира! Прими же награду!» подружные дружные, но не слишком многочисленные аплодисменты, Рейнджер принял именной браслет и мешочек сотни монет. «Есть ли у тебя, дама, сердца, которую ты бы хотел провозгласить?» «Первой леди турнира!» В ответ раздался неожиданно тонкий детский голос. «Да, Ленка из параллельного!» Комендант закашлялся, а трибуны взревели от смеха и восторга. На этот раз аплодисменты были более продолжительными. Наконец майор смог утихомирить гостей. «К сожалению, дама должна присутствовать в замке. Пригласи ее на следующий турнир!» Паладин повернулся ко мне. «Лаид, рыцарь смерти, 52-го уровня, в компании Медведей Демонессе. Сегодня ты проявил сильный бойцовский дух и отличную воинскую выучку, раз за разом побеждая сильнейших противников. Носи заслуженный браслет с честью, и будем рады видеть тебя в следующем году». Хлопали дружно, зрелищных боев я подарил сегодня немало, а кое-кому позволил изрядно заработать или как минимум не потерять свое золото. Получил красивый платиновый браслет. Его можно было надеть как вторичный, просто для красоты и статуса. Приятным довеском упал на дно сумки тяжелый кошель. «Рыцарь Лаид, есть ли у тебя дама сердца, которую ты бы хотел провозгласить первой леди турнира?» «Да, сэр комендант!» — я так проникся духом средневековья, что сам перешел на высокопарный слог. «Леди Тали пленила мое сердце и воистину является первой леди турнира и красоты!» «Да будет так!» — взревели трубы, ворота арены распахнулись, и на белом единороге на песок арены въехала Таня, одетая в длинное кремовое платье. Девушка смотрелась просто потрясающе. Принцесса в изгнании, не меньше. Эрик, который вел единорога под узды, был горд и величественен. И когда они успели все провернуть? Единорог подошел к нам, и Таня спрыгнула на землю прямо в мои объятия. Трибуны свистели и завидовали, а комендант прятал улыбку в усы. Наконец он поднял руку, призывая зрителей к тишине. Воистину, леди Тали, достойно звания первой леди турнира. Ваш портрет станет жемчужиной зала славы. Примите же эту скромную награду. Майор сам сошел с помоста и протянул девушке именную платиновую диадему. Таня раскраснелась, глаза ее блестели, а грудь вздымалась, выдавая волнение. Дальнейшую процедуру награждения мы как-то упустили, тихонько перешептываясь и держась за руки. Банкет, как и танцы, прошли в легком тумане. А ночью... Ночью завидовал сам себе. Теперь я знал рецепт того, как можно добиться истинной женской благодарности. Стать ее рыцарем, победить на турнире и прилюдно признать свою даму первой леди красоты. Записывайте, мужчины. Утром, сидя в любимом кресле с чашкой горячего кофе в руках, Вновь ощутил неполноценность картины мира. Сигаретку. Хоть одну, под кофеек. И тут же вспомнила мысли, посетившие меня во время поедания Оливье. Заполучить рецепт создания сигарет, желательно уникальный. Понятно, что задача не решается тупо в лоб, но ведь я четко усвоил. Всегда есть больше, чем одно решение. Деньги в наличии, можно немного поэкспериментировать. Заказал вкуса и запаха грамму, прототипом выбрал классический «Мальборо». Подумал и вытащил полные производственные стандарты. Длина, цвет, сухость, скорость горения и еще десяток параметров. «Так, первая попытка, пощупаем систему». Закопался в меню, нашел раздел генерации рецептов и подачи тикетов на подтверждение. «Да, стоимость каждой попытки 10 золотых. Не очень дорого, но все равно денег жалко». Ну что ж, заполним требуемые поля. Ароматические палочки с храмовыми благовониями. Сухая, желто-коричневая смесь, рубленная согласно заданным размерам и завернутая в тонкую белую бумагу. Один из концов палочки заполнен волокном на четверть своей длины. При поджигании тлеет 8 минут, заполняя помещение ароматным дымом. Добавил полученные ранее цифрограммы, вроде все, мысленно перекрестился, отправил. Иск Ин особо не задумывался, через минуту пришел ответ. Внимание! Результатом работы вашего рецепта будет создание предмета на 91% идентичного с запрещенным к производству товаром сигарета, на 86% сигара, на 79% табак. Напоминаем, что при идентичности более 50% создание рецепта невозможно. Измените компоненты и попробуйте вновь. Ясно! Вот значит, как оно все работает. Попробуем отказаться от фильтра. Переписал условия, отправил. Результат примерно тот же, только сигары и сигареты поменялись местами. Угу. Похоже, что напрямую рецепт создать не удастся. Нужно разбить задачу на отдельные пункты и решать ее следует с получения табака. Подозреваю, что если закопать его описание в глубине сложного рецепта, то сгенерировать заветную смесь мне удастся. Ну-ка. Суши тлеющая у слада императора. Требуется рис, рыба и лист водоросли нори желто-коричневого цвета, вкуса и запаха грамма прилагается. Спрашивайте, а зачем мне запах тлеющего листа нори? Ну, такая вот церемония поедания. Отправил тикет на генерацию. Ответ пришел минут через 15. Слишком долго для автоматической обработки. Явно Иск Ин видит мои махинации насквозь и решает, что со всем этим хитрожопием делать. Есть. Генерация рецепта суши, тлеющая у слада императора, разрешена. Категория ресторанные блюда ТОП А. Стоимость общего рецепта 1800 золотых. Уникального 18 тысяч. Ого, немало зарядили. Надо выходить из ресторанной категории и избавляться от лишних компонентов. Лист водоросли Нори для производства суши. Желто-коричневого цвета, вкуса и запаха грамма прилагается. Хрен там. Совпадение с табаком на 82%. Мне кажется, или Искин сейчас ржет до коликов, наблюдая мои наивные попытки. Так, что тут убрать еще можно? Ну, пусть лист будет белого цвета. Совпадение 76%. Уже лучше. Очень не хочется добавлять какие-то бесполезные компоненты типа риса. При массовом производстве это выльется в миллионы выброшенных на ветер золотых. Может, немного отойти от классической формулы табака? Зачем твердолоба копировать? Можно ведь слегка изменить. Через час игры в пинг-понг я победил со счетом 1 к 22. 22 попытки и рецепт белого листа табака одобрен. Ну и неважно, что дым имеет не сизый цвет, а переливается как мыльный пузырь. Теперь наблюдать за его клубами станет еще интересней. А то, что пепел имеет вкус земляники, так кто вас его жрать заставляет? Теперь завершающие штрихи. Генерация желто-коричневой краски без вкуса и запаха, цветовая гамма прилагается. Прошло? Есть разрешение. Теперь бумага. Хотя стоп, а зачем? У меня же есть лист белого табака. В него и будем заворачивать рубленный докрашенный. А фильтр сделаем обыкновенный бумажный. Можно вообще бюджетное решение применить наподобие гильзы Беломора. Скрестил на удачу пальцы и послал запрос на выдачу и уникализацию патента. Ответа не было долго. Прошел уже час, и я все больше нервничал. Росла горка пустых кофейных чашек, комната измерена шагами вдоль и поперек. Наконец, пискнул приват. Уважаемый Глеб, мы внимательно рассмотрели ваш запрос и находим задумку достаточно оригинальной, юридически грамотной и достаточно двусмысленной для того, чтобы дать ей шанс. Однако у нас есть несколько ключевых условий. Первое. Передача патента стороннему лицу будет невозможна без одобрения администрации. Второе. Компания получит 80% с прибыли от продаж вашего изделия. Деньги будут сниматься автоматически при получении вами оплаты за товар. Третье. Наращивайте продажи постепенно. Не стоит взрывать рынок, ломая экономику и будоража общественность. Со своей стороны, мы гарантируем максимальную юридическую поддержку вашему начинанию. Глава финансового отдела Друмира, мистер Дэйв Ли. М да. Интересно, девки пляшут. Опять мне выделяется роль пешки в играх больших мальчиков. А какие альтернативы? Оставаться на среднем уровне, не высовываясь из общей массы? Или рисковать, выныривая с прибылью из скользких операций и интриг тяжеловесов, постепенно самому приобретая вес и возможность решать вопросы более серьезные, чем цвет покупаемых ботинок? Для этого нужны высокие уровни финансовое благополучие и крепкая поддержка единомышленников или соклановцев. Над всем этим еще предстоит размышлять. Но вот вопрос с табаком требует незамедлительного ответа. В принципе, похоже, что я первый, кому удалось пробиться сквозь запретительные барьеры, и компания решила рискнуть. Торговля табачными изделиями – это такое золотое дно, что админы готовы поддержать и дьявола, если это поможет им обойти запрет. Решено. Соглашаюсь с условиями. Боюсь, торговаться тут не получится. Заслал подтверждение. Через 5 минут пришел ответ уже от ИСКИНа. Генерация рецепта «Тлеющая у слада императора» разрешена. Категория «Пищевые компоненты». Класс D. Стоимость общего рецепта 400 золотых. Уникального – 4000. Закрытие шаблона патентом – 2000 золотых за 1% диапазона. Генерация рецепта «Краска КЖ без вкуса и запаха» разрешена. Категория «Пищевые красители». Класс Е. Стоимость общего рецепта – 100 золотых, – уникального 1000, закрытие шаблона патентом 500 золотых за 1% диапазона. Стоимость общего минимального пакета – 500 золотых, стоимость общего уникального пакета – 5000 золотых, стоимость общего уникального пакета с максимальным патентом – 30000 золотых. Не задумываясь, беру последний вариант. Звякнуло, и я стал беднее на 30 кусков. На кармане осталось около 5000. Внимание! Получен уникальный рецепт «Тлеющая у слада императора». Требуется уровень 50. Требуется навык «Кулинарии 100». Компоненты. Листья болотной кувшинки, сок тысячи цвета, пыльца гигантского мухолова. Внимание! Получен уникальный рецепт «Краска КЖ без вкуса и запаха». Требуется уровень 50. Требуется навык «Алхимии 100». Компоненты. Сок бурого папоротника, воск лесных пчел, родниковая вода. Изучить рецепты? Да! Секунда, и я стал обладателем вожделенного умения. Так, алхимия у меня на уровне, а вот кулинарию надо раскачать. Это несложно. Залез на аукцион, заказал две корзины компонентов для бутербродов различной степени сложности. Заодно отыскались и тучи рецептов. Народ барыжил вовсю. Полтора часа нарезки, укладывания, заворачивания, я стал обладателем трех сотен вечных бутербродов и такого нужного мне умения. Проверил наличие компонентов для краски и табака. С краской проблем не было, всего навалом. Себестоимость получившихся пузырьков выходила в диапазоне одного серебряка. Еще полчаса, и армия пузатых мензурок выстроилась у меня на столе. С табаком было сложнее». То ли гигантский мухолов у нас не водился, то ли никому не пришло в голову собирать его пыльцу. Однако торговали ей всего два человека. Один просил два серебряных за порцию, второй с какого-то перепугу целый золотой. Выкупил у первого весь запас, получилось 6 десятков доз. Заслал ему приват с предложением купить любое количество. Заодно нанял автоторговца, выдав ему задание скупать по определенной цене все шесть компонентов. Будем отлавливать сливки распродаж. Торговец брал недорого, всего 3% от суммы сделки, а экономию обещал знатную. нус приступим. Уже вечерело, когда, вновь усевшись на любимое кресло, я сделал глоток крепкого кофе и затянулся первой в этом мире сигаретой. Боже! Хорошо-то как! А дым-то какой! Производители в реале удавились бы за секрет перламутровых облаков. Докурив, немного посидел в кресле, блаженно закатив глаза и наслаждаясь ароматом табака. «Немаловажно. Продав сигарету, я не отнимаю ни грамма здоровья, а просто дарю возможность получить удовольствие от привычного ритуала. Пора проводить полевые испытания». Засунул в сумку весь накрученный запас. Получилось около двух сотен штук, при себестоимости в 4 серебряные монеты за единицу. Спустился в зал. Как всегда, вечером народу было немало. Подошел к бармену, завязал непринужденный разговор, заказал рюмочку коньяка. Достал и привычным движением закинул сигарету в рот, похлопал себя по карманам в поисках зажигалки и интернациональным жестом попросил спичку. Бармен на автомате достал из-под прилавка коробок, чиркнул и замер с вытянутой на полпути рукой. Его глаза завороженно смотрели мне в рот. Я наклонился и прикурил от предложенного огня. С видом парня из рекламы сладко затянулся и выдохнул облако дыма. Глаза бармена, глядящего на свое отражение в клубах дыма, округлились до невозможных размеров. Он удивительным образом пошевелил носом, втягивая столь знакомый аромат. Нервно тряхнул обожженными пальцами и, заикаясь, прошептал <звук> У, гости! «Мне не жалко!» Протянул новую сигарету. Ломая спички, хозяин заведения наконец-то смог прикурить, Затянулся во все легкие и блаженно выдохнул. «Кайф!» Со всех сторон загомонили. Оказалось, что народ давно повскакивал со своих мест и до сего момента молча стоял вокруг, ожидая снятия пробы. Теперь же заговорили все сразу, перебивая друг друга, но смысл был один. «Дай, угости, продай, оставь, добью!» «Поднось на брата!» — закричал, перебивая шум, поштучно вкладывая вожделенные палочки в нетерпеливо трясущиеся руки. Через минуту в зале стояла гробовая тишина. Под потолком витали разноцветные клубы дыма, а таверна стала походить на опиумную курильню. Аромат, дым, тишина и блаженные лица. Во дворе раздался хлопок телепорта. От мощного толчка дверь перекосилась на петлях, а в зал ворвался окровавленный паладин в мятых доспехах. Его жизнь билась в оранжевом секторе. Алые капли стекали на пол, но он не обращал на это никакого внимания. Принюхался, его ноздри возбужденно расширились. Безошибочно вычленив меня среди курящих, он хищной походкой направился к стойке. «А ну нах!» — узнал кто-то легендарного паладина. «Пал?» — требовательно протянул руку. Я вложил в нее сигарету и чиркнул спичкой. «Затяжка». Боец закрыл глаза и выдохнул носом две струи дыма. Из него как будто выдернули стержень. Тело расслабилось, лицо утратило жесткое выражение, губы расплылись в улыбке. Хлопок очередного телепорта. Разъяренной фурией в зал врывается девушка-клерик 205 уровня. «А ну нах, свалить посреди боя, каковых...» Только начала она как воин резко выставил в ее сторону ладонь, призывая заткнуться. Человек кайфовал. Добив сигарету парой глубоких затяжек, паладин навис надо мной. «Сколько у тебя? Беру все». Народ в зале зароптал и начал подниматься с мест. Паладин обернулся, рыкнул на особо буйных, но эффекта это не принесло. Послышался шелест вынимаемого из ножа наружия, а Нунах был вынужден отступить. «Хорошо». «Хоть пару-тройку пачек продай. Душа горит. Два года мох до да солому курю». «У меня только россыпью», — предупредил я, выкладывая на стойку полсотни сигарет. «Вообще-то эта промоакция раздавал бесплатно, поштучно». Паладин отмахнулся. Один из сильнейших воинов русского кластера он привык прогибать мир под себя, а не подстраиваться под нелепые ограничения, выдуманные непонятно кем. «Сколько с меня?» «По два золотых штука». Назвал заранее скалькулированную цену. Похлопав себя по карманам и раздраженно скривившись, Анунах стянул с запястья массивный браслет и бросил его на стол. «Это тебе. Заслужил». «Бармен! Три бутылки коньяка и лучший номер в этом клоповнике. Я отдыхать буду». А тем временем во дворе вновь зазвучали хлопки порталов. Новость о появлении в мире сигарет разносилась быстро.